Не режим, а прижим. Подлинный случай. Однажды по улице Александровска шла девушка. Шла и улыбалась. Навстречу ей двигался ссыльно поселенец. Поравнявшись с девушкой, он расцеловал ее в губы алые. — Уж ты прости меня, красавица! — сказал он. И зарезал ее. А на суде говорил: никогда раньше не видел ее, даже имени не знаю. Загубил ее жизнь, потому что она мне первой попалась на улице. Я в тот день свою родную мать пришил бы, потому как обессилил на воле, будь она проклята, и хочу снова в тюрьму вернуться, чтобы на этой каторге больше не мучиться. Итак, причина убийства желание вернуться в тюрьму. Ядовитый прострел трава на Сахалине называлась «борец», и вряд ли какой каторжанин не имел при себе корешка этого растения, чтобы отравиться в том случае, когда для борьбы за жизнь сил уже не оставалось. Выжить на каторге трудно, особенно зимою. В четыре часа ночи пробуждались сахалинские тюрьмы. Звеня кандалами, рестанты выползали из камер, оглашая дворы зловещим кашлем. Лениво строились в колонны на раскомандировку. Ни пурга, ни сильный мороз не могли отменить каторшных работ. Проклиная судьбу, Люди прятали под лохмотьями ближе к телу хлебную пайку, чтобы она не замерзла, и люто завидовали безруким и безногим инвалидам, оставшимся в теплой тюрьме. Недоступной мечтой становилась для них болезнь, да такая, чтобы в больничном раю отлежаться под вшивым одеялом. Сотрясаясь от приступов кашля, Они роняли краткие фразы. Васька-то, Кашкадав, Уж год у врачей валяется. Везунчик, вот кому подфартило. А что с ним? Чехотка, мабуть. Да рак нашли. Теперь жизни не нарадуется. Господи, пошли нам экую хворобу. Открывались тюремные ворота, Партия Бревно Тасков, минуя спящие улицы и деревни, удалялась в тайгу, заваленную сугробами. До леса повала добирали сверст за 10-15 от тюрьмы. Там разводили костер, возле которого усаживались конвойные. Не выпуская из рук. Заледенелых винтовок Солдаты покрикивали в гущу леса Где в снегу до пояса Утопали которжание. Помни, что дерево надо Мачтовое, а то На разбраковке не примут Живей, шевелись Паскуды От выбора дерева иногда Зависела жизнь Наконец, коллегиальными усилиями После долгих дискуссий И брани находили сосну Валили ее, очистив от сучьев, сосну опутывали тяжами, впрягались в лямки, как бурлаки. Тяжеленная, будто гранитный монолит сосна не хотела покидать родимого леса и ни с места. Как не тянут, она едва на вершок подвинется, а впереди еще версты и версты долгого пути. Конвоиры, топая отсыревшими пудовыми валенками, в таких случаях давали полезную команду расстегнуть ширинки штанов. Которжане мочились на дерево, с минуту выжидая, потом, когда морозище покроет сосну ледяной коркой. «Бери сразу, теперь и че пойдет, как по маслу!» Бревно трогалось с места, а над бревно-тасками Скоро валил пар, как над загнанными лошадьми. Жуть охватывала при мысли, как далека еще тюрьма. И тюремная камера казалась блаженным убежищем, где можно выпить кружку кипятку, развесить на веревках гирлянды мокрых от пота портянок, чуней и порток. День уже на исходе, когда бревнотаски тяжко дыша дотягивали свою ношу до города. Еще на окраинах из домишек выбегали навстречу им сыльно поселенцы. Даже бабы, старики и детишки дружно впрягались в лямке, чтобы помочь ослабевшим. Общими усилиями уже радостно, пошучивая, которжане, вкатывали бревно во двор браковочной конторы. А там чиновник, и, судя по всему, настроение у него было сегодня скверное. «Вы что притащили?» — кричал он. «Это ж не бревно, а какая-то спичка. Даже четыре шпалы не выйдет. Знаю вас, паразитов, вам что полегче, не пойдет. Брак!» Люди уже отшагали верст двадцать-тридцать. А теперь все начинать сначала. Конвоиры о сатане флупили арестантов прикладами. Чтоб вы все передохли, таскайся тут с вами. И люди уходили обратно в морозный лес, но в тюрьму не всегда возвращались. Их находили потом возле погашьего костра. Они лежали на снегу, держа возле сердца, Замерзшие пайки хлеба, А над ними истуканами застыли на пнях Замерзшие конвоиры. Такое у нас часто бывает, Судачили к торжане. Но, по мнению сахалинских жителей, Каторга начинается лишь тогда, Когда она кончается. Так и говорили. Кандалами-то отбрякать срок легше, а ты вот попробуй не окочуриться после тюрьмы на воле. Вот где настоящая каторга. Это тебе не бревна таскать из лесу. Наверное, карательная система сознательно не держала заключенных в тюрьме, стараясь как можно скорее выпроводить их за ворота, заранее уверенная, что на воле жизнь воистину каторжная. Тюрьма не дом родной, но она все-таки давала крышу над головою, место на нарах или под нарами, примитивный уют и миску баланды с хлебом. Если же тебе стало невмоготу, окончать жизнь корешком борца не желаешь, тогда стало с последнее средство — бежать. Палачи и плети, карцеры и побои, неистребимая тоска по свободе и родным, иногда же просто желание насолить начальству. Вот главные маховики, которые с года в год раскручивали сахалинскую летопись побегов. Осенью бегут только дураки, плохо знакомые с климатом острова. А зимою, когда бушуют морозные бураны, из тюрем вообще не бегают. Зато каждая весна зовет Катаржан слушать кукушку. Из Корсаковского округа, где за проливом Лаперуза затаилась Япония, мало кто удирает, ибо до материка далеко, а редких удачников, доплывших до Хоккайдо, японцы вежливо возвращают русским властям. Можешь выплыть сразу в открытый океан в робкой надежде, что тебя случайно заметят с мачтой американского китобойца. Если янки не лень с тобой возиться, они могут доставить беглеца в США, откуда еще ни один не возвращался. Так что все маршруты в сторону востока и юга для катаржан перекрыты. Бежать следует только на север. Но сразу за околицами деревень Сахалин уже показывает человеку свои острые, свои безжалостные когти. Не только звериные тропы, но даже проселочные дороги заводят в такие буреломы, из которых не знаешь, как выбраться. Сучья валежника и жесткие ветви опутывают беглеца, как витки колючей проволоки. Под ногами чавкают алчные трясины, торфяные пади, Засасывают человек по самую шею, а мириады комаров устремляются к нему с такой поразительной точностью полета, будто у каждого гнуса имеется волшебный фонарь, указывающий плоть с сытной кровью, уже изнемогающую от немыслимых страданий. В редких становищах или выселках иногда по ночам слышат дикие вопли погибающих беглецов, облепленных в Тучами гнуса. Возможно, кто и перекрестит себе лоб, Да проворчит с просонья Сусь Христи, Поблагит ему поскорее отмучиться.